Глава седьмая. Кэй-Кэй-Колорадо. Теперь, когда с нами был Джим, расследование вышло за рамки моего личного проекта. Посса Комитетус и клан собирались объединить силы, и мне это совсем не нравилось. Дэвид Дюк должен был устроить в городе митинг меньше, чем через месяц, и группы, враждебной клану, Такие, как черные мусульмане, черные пантеры и ПЛП готовились к контратаке, а мы наблюдали за ними. 16 декабря антиклановская группа «Люди на благо людей» численностью около 20 человек провела марш протеста в даунтауне Колорадо-Спрингс. Это была, мягко говоря, не самая организованная группа, но у нее были добрые намерения. Ее создала одна сознательная домохозяйка, которая захотела противопоставить что-то ксенофобии в своем родном городе. Люди на благо людей шли по восточной стороне Техан-стрит от Вермиха-стрит. А в противоположном направлении, по западной стороне улицы, шагал Кен Одел в рясе с капюшоном, неся флаг Конфедерации. Его первый помощник Джо Стюарт в куртке с эмблемой ККК. Кен привлек внимание журналистов и телерепортеров и дал им короткое интервью, сказав, что они здесь не за тем, чтобы вызвать конфронтацию. Он даже объяснил, что присутствие только двух клановцев призвано подчеркнуть ненасильственный характер его организации, а также желанием сохранить в тайне личности остальных членов клана. «Я лично наблюдал за этим, следуя за Кэном и Джо достаточно близко, чтобы слышать их разговор между собой». Несколько раз я смеялся про себя над тем, что тот Рон Сталвард, с которым Кен так часто говорил по телефону, стоял теперь в метре от него, а он не догадывался, что мы водим его за нос. Я отслеживал проходивших людей, чтобы никто не узнал меня и не попытался позвать. «Детектив Сталвард или Рон Сталвард?» Я молчал в течение всего марша и держался как можно неприметней, но в душе смаковал эту ситуацию. Я, верный и преданный клановец, стоял рядом с человеком, который рекомендовал меня в свои преемники. За время марша случился один примечательный инцидент. Мы стали свидетелями взгляда на Куклукс-клан глазами нового, юного поколения. На перекрестке рядом со мной и Оделлом остановился черный мужчина с пятилетним сыном. Мальчуган с любопытством уставился на Оделла, а потом спросил отца. Папа, почему этот дядя так смешно одет? Я начал хихикать вместе со всеми окружающими, а отец, глядя прямо на Кена, сказал, он просто чертов клоун, сынок. Кен и Джо злобно буравили глазами мужчину и всех смеявшихся, пока не загорелся зеленый свет, и парочка клановцев не продолжила свой марш, завершившийся через пару кварталов. Эта реакция убедила меня, что мы находимся на пороге новой эры. Прежде, если бы чернокожий открыто назвал клановца в рясе клоуном, это было бы безрассудно храбрым заявлением. Несколько десятилетий назад такой поступок, вероятно, закончился бы смертным приговором. Теперь же, в 1978 году, этот человек открыто бросал вызов символизму флага конфедерации и белой рясы, глядя в глаза Кену и объясняя своему сыну и всем вокруг, что это всего лишь клоун. Как я уже сказал, парад был организован не лучшим образом. Он длился примерно 45 минут и завершился несколькими речами, послушать которые собралась кучка людей. Пока мы готовились к прибытию Дюка, случилось несколько интересных вещей, продвинувших наше расследование. Во-первых, мне позвонил Кен и пригласил принять участие в сожжении креста. Он сказал, что еще обдумывает дату, время и место, но хочет, чтобы я знал об этом плане и был готов. Я сказал ему, что с нетерпением жду новостей о сожжении креста, в частности о месте его проведения. Есть ли у него на примете места, где бы он хотел посадить крест? Он пока так далеко не загадывал. Но это определенно должна быть стратегическая точка, чтобы все видели пламя на много километров вокруг и во всех направлениях и знали, что присутствие клана в городе реально и несомненно. Он хотел, чтобы я участвовал в церемонии, потому что это глубоко трогающее душу религиозное переживание. Во-вторых, я установил контакт с агентом отделения ФБР в Колорадо-Спрингс и попросил его об информационном содействии в отношении Куклукс-клана. Я искал общую информацию, в частности, исторические сведения об этой группе в Колорадо. Как офицер полиции я знал, что ФБР располагало настоящей сокровищницей данных о различных организациях и личностях, хотя они не любили это признавать. Агент, мой хороший друг, ставший ценным союзником в нашем расследовании, любил похвастаться своей цветистой биографией, и, если верить его рассказам, тоже имел дело с кланом. У него был дар болтологии со склонностью к преувеличениям. Так что, слушая его, было сложно отделить зерна от плевел. К тому же он все время подчеркивал, что в полном объеме эта информация оставалась под грифом «совершенно секретно». Некоторое время, до того, как перейти в ФБР, он служил в ЦРУ в эпоху Джона Эдгара Гувера и частенько подчивал нас Джеймс Бондовскими байками о подпольной работе на компанию, ЦРУ и ФБР. Он давал нам только общие сведения, чтобы разжечь любопытство, а потом сообщал всю соль истории, над которой мы обычно смеялись до колик, досадуя, что он не раскрыл нам засекреченной информации. Одна из его историй касалась дела об убийстве трех активистов движения за гражданские права в 1964 году на Миссисипи. Поступило заявление о пропаже трех человек, и ФБР направило своих агентов в сельскохозяйственный округ Нешоба. Там они обнаружили, что управление шерифа связано с местным отделением Куклукс-клана. Местные белые отказались говорить с агентами из-за своей симпатии к клану, а также из ненависти к представителям федерального правительства. Черные же молчали из страха перед кланом, передающегося от поколения к поколению. Ведущий агент, северянин, строго придерживался протокола расследования ФБР и наталкивался на непробиваемую стену молчания. Его помощник, южанин, знавший характер этих людей, потому что сам был когда-то таким же, предложил альтернативный, нестандартный подход к расследованию, нарушавший протокол. Так они получили информатора, который помог раскрыть это дело и привел их к телам убитых. В результате ФБР арестовало нескольких членов ККК, включая шерифа. Это дело было увековечено в фильме «Миссисипи в огне», где южного агента ФБР сыграл оскароносный Джин Хэкман. Мой знакомый агент сказал мне, что состоял в команде ФБР, расследовавшей это дело, и они получили прямой приказ от Джона Эдгара Гувера раскрыть его. Только отклонившись от протокола, предписанного Конституцией, что частично отражено в некоторых сценах фильма. Они сумели получить показания и арестовать убить активистов движения за гражданские права. Я попросил моего агента помочь мне получить историю кланов Колорадо. Он отшутился, что региональная штаб-квартира ФБР в Денвере не владеет информацией на ККК. Я ответил, что у ФБР есть дело на всех и каждого. Он покачал головой, усмехнулся и ушел. Он заглядывал в детективный отдел по несколько раз в неделю. И когда мы пересекались, я повторял одно и то же. «Достань мне материалы ФБР по истории колорадского клана». И каждый раз он качал головой, улыбался и удалялся, хотя уже не отрицал существование такой информации. После пары недель противостояния мой приятель зашел ко мне в офис и вручил мне лист бумаги на котором были указаны имя и телефон агентов ФБР служащего в Денверском отделении. Он сказал, что агент X ожидает моего звонка. Я спросил, кто такой агент X и почему он ждет моего звонка. В ответ приятель улыбнулся и сказал: "Давай звони, засранец". Больше ни слова, никакого объяснения, сплошная тайна. Это было вполне в его духе. Профессия наложила на него отпечаток, и он часто изъяснялся загадками заставляя слушателя гадать о смысле его высказываний, которые могли основываться как на предположениях, так и на фактах. На следующий день я позвонил агенту X, и тот сказал, что слышал о моем весьма уникальном расследовании. Он посмеялся над тем, как уморительно я водил за нос клановцев, которые были полными кретинами, если купились на этот балаган. Он также поздравил меня с получением важной информации. Прежде чем я успел объяснить, что мне от него нужно, он предложил приехать к нему в Денверский офис на следующий день. На следующий день я встретился с агентом X. Он привел меня в комнату для совещаний, усадил за большой деревянный стол, вышел на 3 минуты и вернулся с парой ручек и блокнотом. Кроме этого, он принес толстую папку, заполненную бумагами. Все это он положил передо мной и сказал, что я могу просматривать любые материалы, и делать заметки, но ни в коем случае не выносить их из комнаты и не снимать копии. Он добавил, что я могу не спешить, и оставил меня одного. Эта папка оказалась настоящей сокровищницей. Многие бумаги пожелтели от времени и датировались 1920-ми годами. Это была настоящая капсула времени по колорадскому клану. Как и когда он был образован, 1921 год. Его первый великий дракон, врач по имени Джон Галлен Лок. Деятельность клановцев, бомба, брошенная в дом черного почтальона, поселившегося по соседству с белыми, сожжение африканской методистской епископальной церкви, бойкот еврейских бизнесменов в Денвере и исключение их из элитных клубов, вроде масонских, а также угрозы физической расправы евреям и католикам. К 1923 году Численность кланов Колорадо составляла от 30 до 45 тысяч членов, половина которых проживала в Денвере. Имелись также отделения в Кеннон-Сити, где находилась тюрьма штата, в Болдере, где был Университет Колорадо, в Колорадо Спрингс и в Пуэбло, примерно в 50 километрах южнее Колорадо Спрингс. Едва обосновавшись в штате, клан стремился к политической власти. Они взяли под контроль республиканскую партию и заняли практически все ее места на выборах 1924 года. К 1925 году большая часть Сената и Палаты представителей Колорадо была заполнена членами клана, выбранными через республиканскую партию. На пожелтевших страницах мне попалось имя Бенджамина Степлтона, одного из их кандидатов. Он был избран мэром Денвера и состоял в этой должности С 1923 по 1947 годы. Именно он стоял за проектом, который позднее стал Денверским муниципальным аэропортом. В 1944 году аэропорт был переименован в его честь в Международный аэропорт Степлтона. Несколько главных представителей его кабинета также состояли в клане. Преданность Степлтона клану, которую он скрывал во время своей предвыборной кампании, была так велика, то узнавшие об этом разгневанные избиратели потребовали его отставки. Его ответ прозвучал на митинге клана. «Я обещаю работать с кланом и ради клана на грядущих выборах, сердцем и душой. И в случае моего избрания я создам для клана такую администрацию, какую он захочет». Степлтон выиграл выборы благодаря высокой активности избирателей от клана и его влиянию на население Денвера после чего ликующие клановцы провели церемонию сожжения креста. В ноябре 1924 года на всеобщих выборах победы добились и другие кандидаты, которых поддерживал клан. Губернатор штата Кларенс Морли был клановцем. Два сенатора США, Райс Минс и Лоуренс Филлипс, имели сильные связи с кланом. Клановцы занимали должности вице-губернатора, аудитора штата и главного прокурора. Еще один клановец, Уильям Кендлиш, избранный Великим Драконом, был назначен начальником департамента полиции Денвера. Кроме того, клановцы заседали в попечительском совете Университета Колорадо и в Верховном суде штата. Город Денвер и штат Колорадо, по сути, находились под контролем клана. Власть ККК в Колорадо была так сильна, что в некоторых местных публикациях названия штата и клан стали синонимами. Политическое господство клана длилось около трех лет и закончилось в 1926 году, после того, как федеральные власти занялись расследованием финансовых нарушений. Я просидел над этими бумагами почти два часа, делая заметки обо всем, что казалось мне важным, шокированный и завороженный огромным объемом информации. Перед моими глазами вставали призрачные образы людей, которые перекраивали общество Колорадо, кто-то в лучшую сторону, благодаря своей дальновидности, кто-то в худшую, идя на поводу своих пристрастий. В голове крутилась мысль, интересно, много ли пассажиров, летающих через международный аэропорт Степлтона, знают, что они в некотором смысле отдают дань уважения бывшему предводителю куклук лукс клана В свое время я часто пользовался этим аэропортом, не подозревая о его исторической связи с кланом. Современное поколение клановцев пыталось возродить методы полувековой давности. Подчинение целого столичного города и правительства штата было тем прецедентом, который мотивировал Кена Оделла говорить о политической партии и о регистрации клановцев в качестве избирателей. К тому времени, когда вернулся агент Х, я успел сделать несколько страниц заметок, и он напомнил мне с улыбкой, что я ничего не видел. При любом использовании этой информации я не мог ссылаться на ФБР, потому что официально этой папки не существовало. Я согласился с ним и вернулся в свой офис. Через день или два я получил посылку от следователя Конгресса из Палаты представителей США. Внутри было четыре тома о заглавленных слушания по деятельности организации Куклукс-клан в США, проведенной Комитетом Палаты представителей по антиамериканской деятельности 89-го Конгресса, 1965 66 года. Там содержалась вся официальная история клана в самый разгар движения за гражданские права, включая показания свидетелей и официальную документацию клана. Эта информация помогла мне лучше понять организацию и людей, которых привлекает эта идеология. Я установил контакт с исполнительным директором Денверского отделения еврейской правозащитной группы Антидиффамационная Лига Бней Брит, ADL. Эта организация занималась противодействием белым шовинистам и любым другим группам, проповедующим расовое превосходство и господство, в частности, антисемитским группам. Когда я обратился в ADL к Барбаре Копперсмит и сообщил ей о своем расследовании, она сперва очень удивилась, а затем заверила, что будет помогать мне всеми возможными способами, используя ресурсы ADL в Денверском офисе или в национальных офисах в Нью-Йорке. Я со своей стороны обещал держать ее в курсе новых обстоятельств расследования. После этого я начал получать материалы ADL о клане, как представлявшие историческую ценность, так и свежие данные, добытые их широкой агентурной сетью. Это стало еще одним примером нестандартного мышления. Обычно гражданские лица, если они не связаны напрямую с расследованием, находятся вне официальных действий, предпринимаемых полицией. Но я решил, что Копер Смит и АДЛ могут оказаться ценными союзниками, исходя из отношения клана к американскому еврейскому сообществу. Так что я регулярно информировал Коппер Смит о ходе дела, иногда утаивая некоторые подробности. Она продолжала отправлять мне литературу ADL по клану, как в Колорадо, так и по всей стране, чтобы я был в курсе новых тенденций. Время от времени она просила меня уточнить у своих источников в клане тот или иной вопрос, о котором появлялась информация в Денверском или других отделениях ADL. Тогда я звонил Кену Оделлу или Фреду Уилкинсу, а то и обоим, и в ходе разговора затрагивал ту или иную тему, а затем передавал их ответы. Пару раз я звонил Дэвиду Дюку, так что он, сам того не ведая, сотрудничал со своим злейшим врагом, с организацией, которой он не раз выражал свое презрение, и отвечал на их вопросы. Барбара Коперсмит была пожилой леди, которая часто восклицала: "Ох, вот смеху-то!" И порой было от чего. Она с удовольствием узнала, что великий магистр ККК содействовал расследованию ADL. Она обожала ощущение интриги от того, что была причастна к нашему заговору против клана. Ей нравилось периодически получать от меня свежие новости. Моя дружба, за наименьем более подходящего слова, С Дэвидом Дюком только крепчало. После нашего разговора 12 декабря мы стали созваниваться пару раз в неделю. Я все время расхваливал его. Я всегда обращался к нему мистер Дюк и говорил, что у клана, судя по всему, дела идут великолепно. Тогда он рассказывал мне о своих планах, бахвалясь и хвастаясь, и сообщая мне нужную информацию. К примеру, в нескольких беседах Дюк сообщил о планировавшихся кланам митингах в Лос-Анджелесе, Канзас-Сити и других областях страны. Он рассказывал об их месте сбора, особых задачах митинга, предполагаемых контрмерах, которые всегда основывались на насилии, вопреки их заявлениям о ненасильственной группе, и о мерах против вмешательства полиции. После таких разговоров я звонил в соответствующую полицейскую службу и сообщал им информацию, полученную от Дюка. Дюк потом не раз выражал удивление, как хорошо подготовлены некоторые полицейские управления к присутствию клана, словно они заранее знали о его планах. Я задавал Дюку вопросы, которые получал от других служб, включая ФБР. После реформ, вызванных Уотергейтским скандалом, который закончился отставкой президента страны Ричарда Никсона, ФБРщики не имели права заниматься деятельностью клана или любой другой группы, если не существовала угроза насилия или преступного заговора. Когда представители этих агентств узнали о том, что ведется расследование под прикрытием организации Дюка, и что черный коп под прикрытием проворачивает заговор против куклукс клана они хохотали как ненормальные. Пара запросов поступила от департамента полиции Нью-Орлеана, который не мог успешно внедрить в организацию Дюка, служащего под прикрытием или информатора. Такие возможности открывали передо мной новые горизонты, расширяя диапазон задаваемых вопросов в различных направлениях. Иногда же мы с Дэвидом Дюком непринужденно болтали на бытовые темы. Например, о его жене Хлое и их детях, как они поживают и что у них интересного. Он всегда говорил о семье с сердечным энтузиазмом, как любящий муж и отец. Ему нравилось рассказывать, как замечательно они живут. На самом деле, если не затрагивать тему белого превосходства и всей этой чуши с кэй Дюк был весьма приятным собеседником и вполне нормальным парнем. Но как только всплывала идеология клана, доктор Джекилл становился мистером Хайдом, в нем просыпался монстр. Однажды он рассказал, что жена была его соратницей, и его дети воспитывались в традициях клана, под попечительством молодежного корпуса. Порой я узнавал кое-что интересное из области культурных межрасовых различий. Как-то раз я спросил мистера Дюка, не думал ли он, что какой-нибудь самонадеянный нигер позвонит ему и представится белым. На что он ответил «Нет, я всегда могу понять, когда разговариваю с нигером. Когда я спросил его, как он это понимает, он сказал мне следующее. «Взять вас, к примеру. Я могу сказать, что вы чистый белый человек, настоящий ариец, потому как вы говорите, как произносите определенные слова и буквы». Я попросил его объяснить это подробнее, и он сказал. «Белый человек произносит английские слова как следует. Взять хотя бы слово «жизнь» или букву «г». Чистый ореец, как вы или я, скажет правильно «жизнь», тогда как нигер произнесет это как «жизнь». Нигеры лишены интеллекта белого человека, чтобы правильно говорить на английском языке. Всякий раз, как вы разговариваете по телефону с кем-то незнакомым, прислушивайтесь к его речи, к тому, как он произносит те или иные слова. Он так и не сказал мне, что это были за слова». Я ответил Стиву, насколько мог, пытаясь не лопнуть от сдерживаемого смеха. «Мистер Дюк, благодарю вас за этот урок. Если бы не вы, я бы никогда не заметил разницы между тем, как говорим мы и как говорят нигеры. Теперь я буду прислушиваться к моим телефонным собеседникам, чтобы точно знать, что я не говорю с одним из них». Он, похоже, был польщен и даже смущен моим подхалимажем перед его щедро расточаемыми знаниями и мудростью. Он был рад помочь мне и надеялся, что этот урок пойдет мне на пользу. С этого момента всякий раз, когда я разговаривал с Дюком по телефону, я старался вернуть что-нибудь за жизнь, следя за тем, чтобы не сказать это как нигер. жизнь. Я как бы тыкал ему пальцем в глаз и заодно показывал средний палец, доказывая, что черный, закончивший школу середнячком, был умнее его, выпускника вуза с дипломом магистра наук. Мои разговоры за жизнь были для меня способом задеть его интеллект и просто поразвлечься. Он же не замечал, что один из его белых арийских клановцев говорит как нигер и был на самом деле гордым собой чернокожим африканского происхождения. Понятие Дюка о том, как разговаривают черные, интересны тем, что отчасти он был прав. Некоторые черные с юга действительно произносят жизнь так, как он говорил. Например, моя покойная теща. Она родилась и выросла в Алабаме, закончила университет штата с дипломом магистра коммерции и вышла на пенсию начальницей коммерческого отдела средней школы в Колорадо-Спрингс. Она активно участвовала в жизни Африканской методистской епископальной церкви и черного сообщества в целом. И тем не менее, все 30 лет, что я знал ее, она произносила слово «жизнь» в точности так, как сказал Дэвид Дюк. Однако такое произношение свойственно не только черным. Его используют многие южане, включая белых. Это никак не связано с интеллектуальным превосходством арийской белой расы, как утверждал великий магистр, а скорее объясняется региональными особенностями культурного и лингвистического воспитания. Другими словами, его логика была крайне ущербной и не подкреплялась фактами. Другим значимым фактором нашего с ним общения было постоянное использование дюком уничижительного слова «нигер». В то время он заявлял о себе, в том числе в различных СМИ, как о новом лице современного клана. Он не был ни неотесанным, пузатым, жующим табачную жвачку и воняющим пивом клановцем, какими их показывали в фильмах. Дэвид Дюк всегда выглядел респектабельно и появлялся на публике в костюме и при галстуке. Свою рясу клановца он надевал только на закрытых церемониях. Он был образован, имел диплом магистра политологии Университета штата Луизиана, говорил грамотно и был превосходным полемистом. Его облик и общественный имидж отражали идею нового клана. Другие клановцы, как и Дюк, не произносили слово нигер на публике, но свободно пользовались им между собой. В одном из наших с Дюком разговоров мы обсуждали политику, и он сообщил, что собирается баллотироваться на выборную должность. Он объяснил мне, что только путем воздействия на политическую обстановку клан мог надеяться изменить к лучшему условия жизни в Америке для белой расы. Для начала он будет баллотироваться в администрацию штата Луизиана, а в будущем намерен занять президентское кресло. Интересно взглянуть на политические симпатии Дюка в 1978 и 79 годах. Хотя он позиционировал себя консервативным демократом, Он не менял своей партийной принадлежности к республиканцам почти 10 лет. Большая часть его политических мыслей, как и всего его мира, вращалась вокруг расового вопроса. В этом мире белые обладали лучшим интеллектом и в целом превосходили черных и прочие этнические меньшинства. Он верил, что белая раса стояла на страже добродетелей и моральных ценностей Америки, и клан был физическим воплощением этой стражи. Его взгляды больше годились для Америки времен правления Эзенхаура 1953 61 года, когда господство белых было нормой и клан в буквальном смысле управлял жизнью юга. В ту эпоху, к которой принадлежал и висконсинский сенатор Джо Маккарти со своим крестовым походом против коммунизма, для белых американцев была типична установка культурного элитаризма. Ее наглядное проявление – нападки на рок-н-ролл, новую форму музыки, выросшую из черной культуры и популярную среди белой молодежи. Клан играл ключевую роль в осуждении этой новой тенденции и пытался искоренить моду на рок-н-ролл. Форма мышления полувековой давности, старые политические перспективы и термины сегодня возродились в делах и словах современного консервативного движения. Когда я смотрю новости, во многом напоминающие мне время расследования против клана, мне приходит на ум та сцена с отцом и сыном, которые шли по улице рядом с Кеном в его клановском облачении и видели в нем просто клоуна.